Эпилог. Посол с в е н с о н откинулся в кресле, закинув ноги на стол для совещаний. Ворот рубашки расстегнут, рукава подвернуты, в одной руке сигара, в другой – бокал с бурбоном и металлическими кубиками для охлаждения. Роджерс и Макбрайт вели себя несколько скромнее, хотя тоже уже изрядно выпили. с в е н с о н выдохнул дым и отсалютовал коллегам бокалом. «За наше блестящее будущее, джентльмены!» «И пусть удача не покидает нас», – добавил Роджерс. «Да уж». «Нам действительно привалила большая удача», – протянул Макбрайт. «Этот п р е н ё к просто подарок судьбы». «И что меня в этом всём больше всего поражает – это ирония», – с в е н с о н поставил опустевший бокал на стол и толкнул его в сторону м а к б р а й д а «Стэнли, будь добр, плесни ещё немного бурбона». «Нам просто повезло оказаться в нужном месте в нужное время», – нетвёрдо произнёс Роджерс. «В чём же здесь ирония?» «Ирония, мой друг, в том...» что бедный Майкл руководит нашим посольством в России уже третий год. Увязался с этой радикальной группировкой, как её там, Братство Сварога. Потратил на её финансирование уже порядка 200 миллионов из специального фонда, а никакой политической дестабилизации там и не пахнет до сих пор. «Спасибо, Стэнли», – сказал посол, принимая наполненный бокал от Макбрайта. «Ну не повезло», – п р о в о р ч а л Роджерс. с т а к о е может быть с каждым из нас? Ирония-то в чём?» «Я вижу, ты плохо ознакомился с материалами, Брайан», — с уколом ответил с в е н с о н «Ты что, не знаешь, на что именно Майкл потратил большую часть выделенных средств?» «Просвети нас». «На покупку генного модификатора для своей маленькой секты», — ответил за п о с л о м а к Брайт. «Вот, молодец, Стэнли», — посол повернулся к Роджерсу. «А тебе бы, Брайан, не мешало взять с него пример». «Ты знаешь, что я был занят сделкой с мисс Пембертон», — оправдываясь пробубнил Роджерс. «Не было ни до новых материалов». «Ладно, ладно, расслабься», – отмахнулся Свенсон. «Так теперь ты понял, в чём заключается ирония?» Лицо Роджерса на секунду погрузилось в задумчивость, затем резко просветлело. «Только не говори мне», – начал он ч е р и т ь во все 32, – «что деньги на счетах компании, которые нам передала м и с с Пембертон, это деньги...» «Которые потратил Майкл», – посол хлопнул ладонью по столу и откинул голову, смеясь во весь голос. «Ну так получается», – когда смех затих, сказал Роджерс, – «что Майклу известно о модификаторе». «Конечно», – посол вытер выступивший от смеха слезы, – «но никому ничего не сказал. Наверное, хотел довести дело до какого-то логического конца. Может, хотел похвастаться начальству своей армии сверхбойцов и только потом доложить о модификаторе. Как бы там ни было, вся слава досталась нам. Мы не только вернули в казну деньги, бездарно растраченные Майклом. Мы», – воскликнул Свенсон, н д а л е е нашей стране сразу несколько технологий с огромным военным и экономическим м п о о т е н ц и а л взять тот же мозг. Казалось бы, сама по себе технология – это уже большой прорыв. Но подумайте вот о чём. Искусственный мозг принимает и записывает сигналы с живого мозга. Если мы научимся расшифровывать эти сигналы, мы сможем принимать и обрабатывать сведения от наших разведчиков в режиме реального времени. Вы хоть представляете, какие преимущества может нам это дать? «Огромные», – кивнул Макбрайт, имевший военный опыт. «Поистине огромные». Роджерс покачал головой. «Мне все еще не верится, что нам так повезло. Этот парень принес нам все это на б л ю д е ч к е в и д а т ь ему сильно припекло», – посол затянулся сигарой. «Наши ребята еще продолжают наводить справки, но из того, что они уже собрали, видно, что паренек был замешан во всех этих делах гораздо глубже, чем он нам рассказал». «Что с ним будет?» Роджер взглянул на посла из-под лобби. «Это не нам решать. У него, по крайней мере, хватило ума нас не шантажировать». Если дополнительное расследование не выявит, что он натворил что-то на территории Соединённых Штатов, и если они с подружкой будут вести себя прилежно, думаю, никто им ничего не сделает. Но они всё время будут под колпаком у ЦРУ». «К этому можно привыкнуть», – махнул рукой посол. «Мы с вами тоже под колпаком. И что?» «Лучше подумайте об открывшихся перед нами перспективах», – с в е н с о н поднял бокал и в очередной раз повторил свой тост. «За наше блестящее будущее, джентльмены». «За будущее!» – хором ответили Роджерс и МакБрайт.